Глава 5. Элисон и Сэм сидели перед Доминой в кабинете. Час назад они прошли проверку и рассказали ей про их успехи с подопечными. "Я хочу знать", начала Домина, поворачивая голову к Элисон. "Почему твой подопечный ещё ни разу не говорил с тобой?" Элисон репетировала оправдание всё утро. "Я не видела его в университете. И у меня не было возможности. Прошло уже 3 дня. Всего 3 дня. Вмешалась Сэм, заставляя Даминус снова переключиться на неё. Это слишком мало. Некоторые хранители умудрялись выполнить своё задание за 3 дня. А что у вас? Одна бегает за создателем, а вторая вообще не говорила с ним. Вы решили пойти по принципу тайная защита? Сэм хотела съязвить, но у неё не получилось. вы тратите время на развлечения, танцы и она снова посмотрела на Сэм бессмысленную войну, которую ты начала с некоторыми студентами университета. Ты сама сказала, что мы должны держать уровень. Элисон делает всё, чтобы показать себя, и её похвалили. Она получила несколько хороших оценок в первый же день. А война? Эти люди дразнят мою подопечную. И ты уже нашла причину, по которой твоя подопечная несчастна? Да. Такой ответ удовлетворил Домину. Знаешь, как помочь ей? В этот раз Сэм немного притормозила с ответом. Элисон закусила губу. Да. Домина выпрямилась и сложила руки на груди. Элисон Если ты не можешь начать разговор со своим подопечным, обратись за помощью к Сэм. Кажется, она успела познакомиться с ними обоими. На этом их пытка, к которой Домина основательно подготовилась, подошла к концу. По каким-то причинам Аделис не было на проверке, и это сильно повлияло на общую атмосферу. Элисон неслась прочь из армы, игнорируя Сэм. Она злилась, но не на Домину, а на саму себя. Элисон переоценила свои возможности, попыталась прыгнуть выше головы и понадеялась на чудо. Она остановилась на верхней ступеньке здания и глубоко вдохнула. Шум большого города был её слабостью. С этим гулом она не слышала собственных мыслей. Рука Сэм легла на её плечо. Тебе стоит сдавать все нормативы в университете после общения с Даминой. А тебе смешно. Мне нравится, когда ты вот так злишься. Сэм спрыгнул со ступеньки и помахала Коулу, который ждал их в машине. Это сразу возвращает меня в наше детство, когда ты строила из себя суровую девушку, которой всё ни по чём. Ты научила меня проворачивать такое. Улыбка Сэм была заразной. Эльсон громко застонала, закрыв лицо руками. Она начала что-то говорить, но Сэм слышала лишь мычание. Эльсон. Не знаю я. Домина, да, она. Она вообще знает, что такое улыбка? Знает, что с остальными можно разговаривать без желания убить в глазах. Мы можем вернуться и спросить её об этом. Ну уж нет. Тогда поехали. Элисон почему-то вспомнила бутылку, взорвавшуюся перед лицом той девушки. На кончиках пальцев по-прежнему покалывало от неизвестной силы. В пикапе Коула пахло мятным освежителем. Кожаный салон оставался в идеальном состоянии, хотя автомобилю пару месяцев назад перевалило за 20. Сам уступила Элисон переднее место рядом с Коулом, а сама улеглась назад. Мужчина цокнул языком, когда Сэм зашевелилась, пытаясь найти удобное положение. Ты помнишь, что загрязнение машины карается недельной мойкой посуды. У меня всё под контролем. Почему ты вдруг уступила место Элисон? спросил Коул, наблюдая, как Элисон переключает песни. Мне захотелось почувствовать себя значимой личностью. Я сижу здесь, как будто у меня есть личный водитель и заместитель. "Не держите фантазию Сэм поближе к земле", крикнула Элисон. "Она может залететь и больше не вернуться". Сэм недовольно фыркнула, когда Элисон и Коул засмеялись. Девушка не стала открывать заднее окно. Вместо этого просунула голову между передними сиденьями и посмотрела на дорогу. Элисон принялась рассказывать про проверку Домины. Ей не нравилась эта процедура. Хранители могли проникать в сознание других Но делали это незаметно. Домина словно ковыряла ножом все болезненные точки, пока была в голове у Элисон. Кол признался, что раньше тоже противился проверке. А что случилось потом? Я чётко выполнял все обязанности. Меня освободили от процедуры, но попросили докладывать обо всех необычных ситуациях. Элисон заворчала себе под нос. Домина никогда не освободит нас. Кол умело вёл машину, передвигаясь по многолюдным улицам. От Армы до их университета было где-то полчаса езды, если не считать времени, проведённого в пробках. Элисон дёргалась каждый раз, когда видела в толпе парня, похожего на её подопечного. Рядом с ним по спине всегда пробегали мурашки, и воздух вибрировал так, что гудела голова. Дамина права. Элисон тратила время на развлечения вместо того, чтобы налаживать связь с Брайаном Эвенсоном. Если она не приложит усилий, то не только потеряет подопечного, но и навсегда останется в памяти Армы никчёмным хранителем. Элисон почувствовала это ещё до того, как Коул резко свернул в узкий переулок и остановил свой автомобиль напротив мусорных баков. Его брови сдвинулись. Коул. Он поднял руку, призывая их замолчать. Через несколько секунд Коул выскочил из машины и посмотрел в темноту улицы, которая была забита мусором и лестницами. Здесь пахло канализацией, а к дороге прилипли журналы и газеты, облитые чем-то скользким. Рука Сэм засветилась, как и учил Коул, но тот лишь покачал головой. Ты отпугнёшь его. Келу. Что-то в голосе Коула заставило Эллисон занервничать. Они и до этого сражались с келумами и затаскивали их обратно в ад. С красами было сложнее. Они сливались с толпой, и хранителям приходилось прикладывать усилия, чтобы разглядеть их почерневшие ауры. Сэм как-то сравнивала эти ощущения с посещением кладбища. Вокруг была смерть, остатки чего-то плохого и давящего. На полпути Коул остановился, и тогда Элисон увидела Келума. Инстинкты завопили от радости, что это был всего лишь он, а не Крас. Чернота скопилась в углу, постепенно превращаясь в размытые очертания. Коул шёл впереди. Правые руки девушек засветились, соответствуя цветам их ауры. У Элисон фиолетовым, у Сэм синим. Руки Коула замерцали бледно-голубым. Когда сгусток тьмы завертелся вокруг них, Коул, Элисон и Сэм выстрелили лучами света. Крики Келума могли слышать только хранители. Вокруг них появился полупрозрачный купол. Они потеряли контакт с внешним миром, перестали чувствовать запахи, слышать. Элисон поморщилась, дёрнув рукой. Крик был глубоким, пронзающим самые отдалённые участки души. Стены задрожали, когда темнота закружилась вокруг них, а потом испарилась, словно тут и не было существа из ада. Элисон снова могла слышать сигналы машин. Улица перестала быть тёмной и холодной. Ветер подхватил остатки пепла и унёс их прочь. Учебный день обещал знакомство с новыми преподавателями. Сэм попрощалась с Элисон у входа, убедилась, что стычка с Келумом не имела последствий, и направилась на третий этаж. Первой лекции была объединённая с другими студентами история Америки, про которую говорил Орен. Неудивительно, что людей в аудитории оказалось в два раза больше. Сэм еле нашла место на самом краю возвышения. Преподаватель истории звали Патрик Минс. Он ураганом ворвался в аудиторию, выложил из чемоданчика все вещи и написал название темы. Выглядел мистер Минс как герой из фильма ужасов, которого здорово потрепали. Поношенный костюм делал мужскую фигуру несуразной, ярко-жёлтый галстук бросался в глаза и выглядел странно. Добрый день, вежливо поздоровался он. Глаза перебегали от студента к студенту. Густые волосы ржавого цвета были зачёсаны на висках. Мы не станем начинать новую тему. Уверен, что до первой лекции дошли далеко не все. В таком случае мы можем идти? Все засмеялись, и преподаватель подхватил смех. Несмотря на странный внешний вид, он был очень добродушным и улыбчивым. Когда мистер Минс принялся рассказывать о предстоящих планах на семестр, в двери аудитории постучались. А, мистер Джонсон. Поэтэн Минс оглядел капитана футбольной команды с ног до головы. Я должен принимать ваши опоздания на свой счёт. Прошу прощения, мистер Минс. Сегодняшняя тренировка была слишком усердной. Но сейчас только первая лекция. А они занимаются 24 часа в сутки, крикнул кто-то с заднего ряда. За спиной Кайла появился Брайан с уже привычным недовольством на лице. Мистер Эванс, кажется, вы не очень спешили. И я должен быть оскорблённым? Вы единственный преподаватель, который разрешает мне опаздывать с сдачей рефератов и вытягивает оценки к уровню выше среднего. Брайан прижал ладонь к сердцу. Я не посмею оскорблять вас. Сэм не знала, что Кайл и Брайан тоже учились на историческом, но только на курс старше. Парни сели недалеко друг от друга. Кайла поприветствовали все. Брайан будто покрылся слоем невидимости. Перед началом мистер Минц отбросил несколько шуток по поводу своего внешнего вида и нынешней экономики. Недостатки в виде скопления людей и постоянных разговоров отошли на второй план. Сэм поймала себя на мысли, что лекция приносила удовольствие и лёгкость. Может, дело было в мистере Минсе, который разбрасывался интересными фактами об истории Америки. Кто мне скажет, что олицетворяют цвета американского флага? Мистер Джонсон? Красный доблесть и выносливость. Синий у Сердии справедливость и бдительность, а белый невинность и чистоту. Надеюсь, об этом знали все. На задних рядах зашептались. Порадуйте меня своими знаниями ещё немного, мистер Джонсон. Когда в последний раз менялся наш флаг? В 1959 году. Сэм выгнула бровь, хотя её лицо осталось безэмоциональным, выждав длительную паузу. Она громко добавила: "В 1960 году". Студенты одновременно посмотрели на неё. Мистер Минс склонил голову. "Вы уверены в этом, мисс Стеффорд?" "Я абсолютно уверена". Кайл нахмурился, продолжая глядеть на Сэм. Она наклонилась немного вперёд. "Ты забыл про Гавайи?" Понимание промелькнуло на загорелом лице Кайла. Он закрыл глаза, признавая поражение. Мисс Теффорд абсолютно права. 4 июля 1960 года американский флаг США поменялся последний раз. Этот общеизвестный факт, скорее всего, просто вылетел из вашей головы, мистер Джонсон. А вы молодец, мисс Теффорд. За всё надо благодарить интернет. Мистер Минс шутку оценил. Оставшееся время студенты активно поддерживали настроение мистера Минса, отвечали на его вопросы и с радостью смотрели маленькие познавательные ролики. Сэм сидела молча. Не из-за того, что ей не хотелось участвовать в обсуждении. Сэм одной своей выходкой умудрилась привлечь внимание Кайла Джонсона, и теперь парень периодически поглядывал на неё. В его глазах был чистый интерес, смешанный с чем-то ещё, чего Сэм никак не могла понять. Окончание лекции стало настоящим подарком судьбы. Не дожидаясь, пока все студенты покинут зал, Сэм выскочила в коридор одной из первых. Сзади послышались шаги. Значит, ты у нас знаток истории? Кайл поравнялся с Сэм, поправляя сумку на плече. Неужели я заняла место самого умного ученика? Так и есть. Тебе придётся потесниться. Он тепло улыбнулся. Такая улыбка входила в список тех, которые использовала Элисон, чтобы не казаться невоспитанной. Сэм не спеша шла по коридору рядом с Кайлом, словно делала это каждый день. Откуда ты приехала? Хочешь узнать меня получше? Кайл был выше почти на целую голову. Чёрные волосы находились в милом беспорядке, который совсем не похож на брутальный стиль Криса. У Кайла были большие карие глаза и длинные ресницы. Оценивать его фигуру Сэм не стала. Все футболисты могли похвастаться выносливостью и силой. Я приехала из Сеттла. Никогда не бывал там. Нью-Йорк гораздо лучше. Почему? Ком застрял в горле Сэм. И почему она не может продолжить врать, как делала это последнюю неделю? Я люблю большие шумные города. Здесь можно легко потеряться. А ты любишь теряться? Иногда это необходимо. Кайл кивнул, будто понимая её. Будто он тоже терялся в этом городе от окружающих его людей. Дэйв рассказывал, что Кайл был наследником одной из самых богатых семей Нью-Йорка. Видно, что с самого детства его учили манерам. Именно поэтому Сэм никогда не видела, чтобы он сутулился или позволял себе отпускать пошлые шуточки, которыми пользовался Крис. «Моя очередь задавать вопросы», — сказала Сэм. Я слушаю. Почему ты единственный, кто общается с Брайаном Эвансом? Невинный вопрос заставил Кайла напрячься. Он посмотрел на девушку так, будто хотел быстрее закончить разговор. Ему точно это не понравилось. Это просто вопрос, Кайл. Ты можешь выдохнуть. Я Понятно, что это университетская тайна. Уверена, что некоторое время назад здесь случилось что-то плохое, в чём поучаствовал Брайан, и от него все отвернулись. Они спустились на первый этаж, в главный холл. Там Кайл и Сэм заметили Элисон, и парень облегчённо вздохнул. Это ведь логично, да? Вполне возможно, ответил он. Тогда меня мучит новый вопрос. Сэм повернулась к Кайлу. Эльсон уже стремительно шла к ним. Почему ты, капитан футбольной команды, любимчик преподавателей и студентов, по-прежнему общаешься с тем, кого остальные признавать не хотят? Это уже мало походило на невинный вопрос. Мы хорошие друзья с самого детства. Уголки губ Сен дрогнули. Почему-то именно такой ответ она ожидала. «В таком случае ты очень хороший друг, Кайл Джонсон». Эти слова подействовали на обоих как-то странно. Сэм поняла, что не привыкла говорить в подобном тоне с новыми знакомыми, а Кайл явно не ожидал, что услышит что-то подобное от девушки, которая успела нажить себе недругов. «Здравствуй, Эллисон», — поздоровался Кайл, когда она появилась рядом. «Кайл» Элисон изящно положила свою руку на плечо Сэм и широко улыбнулась Кайлу. Наверное, ты единственный в этом университете, у кого ещё остались манеры. От доброты Сэм не осталось и следа, когда она посмотрела в сторону, сделав механический шаг назад. Кто-то выкрикнул пошлый комплимент в сторону Элисон. Кайл повернулся, и черты его лица стали реще. Эй, красотки, Не хотите развлечься сегодня вечером? Элсон наигранно засмеялась. Я привыкла получать от своего свободного времени удовольствие, а не разочарование, само усмехнулась. Крис продолжал широко улыбаться, как придурок. "Стеффорд, начал он. Давай сходим куда-нибудь сегодня вечером. Ты же это не серьёзно? Ты не устаешь передо мной?" Я быстрее влюблюсь в твоего капитана, нежели в тебя. Парни из футбольной команды переглянулись в замешательстве. Смотреть на самого Кайла Сэм не хотела, а вот Крис громко засмеялся над её словами. С Кайлом тебе ничего не светит. Он не заинтересован в серьёзных отношениях. В таком случае моё сердце будет разбито. Элисон потянула подругу прочь от скопления парней в спортивной форме. Напоследок Сэм позволила себе взгляд, брошенный через плечо. Айл пристально смотрела на неё. Дейв щебетал про предстоящие танцевальные конкурсы, а Сэм сляняла под большой дуб на краю футбольного поля. В прошлый раз она показала хороший результат во время забега, поэтому ей дали возможность полениться. Побежали? спросил Дейв. Не успела Элисон сделать шаг, как кто-то врезался в неё. Тебе надо смотреть по сторонам, чтобы не мешать остальным. Элисон тут же ощетинилась. Кому-то надо быть более внимательным и воспитанным. Солнце слепило глаза Элисон. Она поворчала, медленно поднялась и сделала шаг в сторону, чтобы увидеть своего обидчика. Ком застрял в горле. Тело моментально вспотело, когда Элисон поняла, что перед ней стоит Брайан. Ты в порядке? Дейв стряхнул траву со спины Элисон. Да. Дейв недовольно цокнул языком, обращаясь к Брайану. Будь аккуратнее, Эванс. Такой здоровый шкаф легко может кого-нибудь задавить. Я не заметил. Дейв заботливо прикоснулся к плечу Элисон. Прошу прощения. произнёс Брайан. Элисон подняла взгляд и столкнулась с его безразличием. Слова извинения были сказаны лишь для того, чтобы поскорее выйти из неприятной ситуации. Брайан стиснул челюсть, когда недалеко пробежали парни из футбольной команды. Рука Дэйвена приглась. Пока Элисон пыталась понять, почему атмосфера вокруг стала такой гнетущей, всё уже закончилось. Футболисты скрылись за толпой студентов. Дейв прошептал слова благодарности, а тело Брайана перестало напоминать каменную статую. Пользуясь моментом, Элисон сделала шаг вперёд и протянула руку. "Я, Элисон Элмерс, недавно перевелась в университет". Брайан посмотрел на раскрытую ладонь. "Слышал, вы с подружкой решили устроить переполох?" "Что?" Ано и к лучшему. Брайан улыбнулся, но его глаза оставались холодными. Теперь всё ненужное внимание направлено на вас. Элисон нахмурилась, заметив, что Брайан специально проигнорировал её вытянутую руку. Ещё раз прошу прощения. Извинения не имели никакого значения, если были сказаны неискренне. Брайан кивнул Дэву, развернулся и побежал дальше. Элисон медленно опустила руку. "Не обращай внимания", воскликнул Дейв. "У Эванса одни мускулы в голове. Излишней тактичности от него не жди". Элисон выдавила из себя улыбку, хотя разговор с Брайаном оставил терпкое послевкусие. Эти ощущения никак не исчезали, и даже шутливые комментарии Дейва не могли изменить ситуацию. Глядя на своего подопечного, Элисон думала только о том, что упустила одну из возможностей наладить с ним связь.